Глава 30 В три часа ночи, несколько часов спустя, после того, как мы с Анни, Алланом и Говеном оставили ее наедине с Жакобом, мами погрузилась в свой последний мирный сон. Жакоб провел ее постели еще несколько часов, но когда сразу после рассвета он вышел из такси перед входом в кондитерскую, которую много лет назад открыла мами, он выглядел другим человеком. Я ожидал увидеть скорбь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 Помолчав, я вдруг вспоминаю кое-что, о чем говорила мне мами. «Дедушка ведь ездил в Париж в 1949 году, чтобы разыскать вас и бабушкиных родных», — Жако опускает голову. «Этот эпизод остается для твоей бабушки необъяснимой загадкой», — вздыхает он. «А мне не хватило духу сказать ей, что Теду все было известно. Но я к тому времени числился во всех документах».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 Ответы в тебе самой. На другое утро, собравшись на работу еще затемно, я выхожу в гостиную и вижу Жакоба на том же месте у окна, где я оставил его накануне вечером. Мне становится интересно. Неужели он смотрит на звезды точно так же, как всегда смотрела мамин? «Ау, Жакоб!» Здороваюсь я, хватая с кухонного стола связку ключей. «Я пошла».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 Снова откликаю я. Я дотрагиваюсь до его руки и только тут понимаю. «Жакоб!» Жалобно зову я, по щекам уже льются слезы. Рука совершенно ледяная, окоченела уже, и щека, по которой я глажу. Он ушел. И почему-то это совсем не кажется мне неожиданностью. Он потратил всю жизнь на то, чтобы найти мами. Теперь в его распоряжении вечность, чтобы наверстать упущенные годы. Я не тревожу его, не бужу ни они, ни Алана, Я остаюсь дома и просто сижу рядом с ним, с человеком, чье мужество подарило мне жизнь давным-давно, еще за много лет до моего рождения. Я плачу, оплакиваю все утраченное и все обретенное. Оплакиваю бабушку и маму, которая так никогда и не узнала историю своего рождения. У меня текут слезы жалости к Анне, которой приходится пережить столько потерь. Не должно было такое свалиться на ребенка. Плачу я и о себе, потому что не вижу выхода. Я не имею понятия, где искать их. Те самые ответы, живущие, как утверждал Жакоб в моем сердце.